Глава 20. Приятного аппетита большим дюдям. «Ну и куда мне идти?» — поинтересовалась я у Анфисы, задержавшись у входа. Благо, на меня никто, кроме слуг, не обратил внимания. «За дальним столом есть местечко, мой малиновый конфетюрчик. Вот, наверное, сейчас я поняла в полной мере, что попала в другой мир и в другую эпоху. В просторной светлой комнате с просто нереально высокими потолками Были расставлены столы. За панорамными окнами открывался вид на сад, а где-то внизу-внизу виднелся город. «Эм...» — я подавилась словами, рассматривая собравшихся леди. «Эм...» — повторила я. «А это безопасно?» «Абсолютно моя боязливая клюковка в сахаре. Главное...» — она вскинула лавандовые копытца. «Никогда не оскорбляй батюшку Арчихе». Арчихи». «Арчихи?» — протянула я, заикаясь. И в мыслях не было. Я все же решила тебя предупредить. Анфиса улыбнулась мне и посеменила к дальнему столику. Идем, идем, поторопила меня шепотом. Иду, иду, ответила я, поймав на себе первые взгляды присутствующих. Мне оставалось лишь галантно, как мне казалось, кивать и улыбаться, не теряя из виду больше попое розовое чудо. В больших дюдях принято опаздывать. В спину прилетело ехидное замечание. Я знала, из чего именно противного ротика вылетели эти слова. Опять эта рыжая, что насмехалась надо мной в зале. «Игнорируем и идём с гордо поднятой головой», — подсказала мне Анфиса, когда я приготовилась ответить. «Леди Леора — главное забияка светского общества». А, так это та, что с подушечками в корсете?» Я чуть не воскликнула громко. «Теперь-то понятно, почему она такая злая». Пробормотала я. Анфиса вопросительно вскинула на меня чёрные бусинки. «Комплексы у леди нулевочки нулевочки «Потом объясню», — шепнула я. «Доброе утро», — произнесла я, подойдя к нужному столу и стараясь открыто не пялиться на присутствующих. «Позвольте присоединиться». «Пожалуйста». Одна из девушек мне улыбнулась. «Падай, подруга», — громогласно объявила зеленокожая атлетка в нежнейшем персиковом платье. «Рядом со мной свободный стул». Она похлопала внушительной ладонью по светлой обивке. «Спасибо», — поблагодарила я с опаской, занимая место. «Что, никогда не видела орков?» — хохотнула она, тряся огромными плечами от смеха. «Извини, но нет», — честно призналась я. Довольно протянула Арчиха и широко улыбнулась, открывая внушительного размера зубы. «Острые такие. Причём все». Дургу за лютый клык», — представилась она. «Дочь вождя Золроба твердый клык». «Станислава храбренькая», — ответила я. «Из этой... из Тарзании, из-за гор». Махнула я куда-то себе за спину. «Самых дальних». Добавила, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. «А это...» — Арчиха решила продолжить разговор и представить остальных девушек. валин милоликая», — указала на то, что сидела справа от меня. «Дальше Рови устойчивая и Шейлин сорная». «Все на одно лицо, знаю, но сорную легко отличить по ушам и кислому выражению лица, чтобы ей не кукситься, если всю жизнь жуёшь траву, как корова». Добавила громким шёпотом и расхохоталась, с размаху ударив огромным кулачищем по столу и поднимая посуду в воздух на мгновение. «Хм!» Я откашлялась, когда почувствовала тычок в колено. Анфиса явно намекала, что уж слишком я открыла рот от удивления. «Приятного аппетита, леди!» Пробормотала я, беря подрагивающими руками чашку с горячим напитком. «Приятного аппетита!» — отозвалась, кажется, гномиха и опустила затравленный взгляд к столу. «Да, не так я представляла завтрак благородных леди. Столовая больше походила на школьный двор с чёткой градацией на популярных див и отбросов старших классов. И, судя по всему, я попала к последним». За остальными столами сидели в пух и прах разряженные девушки, все, кажется, были одной расы, если не прятали хвосты под подолами платьев, с одинаковыми выражениями лиц, с прямыми спинами, взглядами, полными превосходства и такими приторными улыбками, что можно заработать диабет в их обществе. «Леди!» — женский голос отвлек меня. «Завтрак завершен!» — в столовую вошла седовласая женщина. Высокая, статная. «Именно такими лет через тридцать станут те с соседних столиков». Я отставила чашку, так и не притронувшись к чаю. «Я пришла объявить о начале первого испытания и дать вам чёткие инструкции». Анфиса с усердием ткнула меня под колено. «Да слушаю я, слушаю!» — шепнула я, получая от седовласой леди осуждающий взгляд. «Извините», — произнесла я одними губами. «Совсем скоро наш принц, наследник трона Унарского королевства, Аскольд Лучезарный, выберет достойнейшую из вас. Со временем эта благородная леди взойдет на трон и станет нашей королевой. А хорошая королева должна быть добра и милосердна. Сегодня вам нужно раскрыть перед нами свое сердце, проявить сострадание». «Вот ржавый нужник», — ругнулась сквозь зубы Дургуза. «Не учили меня состраданию». Её рука потянулась к поясу. Явно вместо кринолинов Арчиха привыкла носить удобные штаны и рубаху. А сейчас она пыталась нащупать рукоятку меча или какого-то молота, сделала я вывод, вспоминая секиру, спасшего меня шупа. В этом мире оружие было в правиле вещей. Представьте, седовласая леди театрально всплеснула руками, что наш принц был ранен в бою, и вам нужно оказать ему помощь. Девушки возбужденно перешептывались. «Вам не только нужно продемонстрировать навыки ухода за больным, но...» Тут она сделала драматическую паузу. «Но «Ну и самой посетить лавку аптекаря и купить самое необходимое. Самой!» — повторила она с нажимом. Столовую наполнили удивленные вскрики. Словно каждый из девиц какой-то пьяный нахал ухватил за попу. Что их так удивляет? — спросила я, склонившись к столу. «Благородные леди никогда не выходят в город без сопровождения, моя сладость», — пояснила Анфиса. «И тем более не разговаривают с простым людом. «В метро бы их с утра», — фыркнула я. «Каждая из вас получит мешочек с деньгами на снадобье чистой повязки. Ваша задача — посетить аптекаря, вернуться во дворец и оказать помощь его высочеству. Как можно скорее, леди». «Как можно скорее». Теперь становилось ясно, что означала фраза «придется побегать». «Проходите, пожалуйста, и получите монеты». Девушки поднялись из-за столов, пытаясь сохранить спокойствие. Но в движениях так и читалось нетерпение и нервозность. «Берем кошелек и выстраиваемся у порталов». Седовласая леди указала на мужчин в темно-синих формах, замерших напротив панорамных окон. «Держи». Анфиса ткнула мне в ладонь. «Не потеряй, моя воздушная зефирка». Я взглянула на исчерченную салфетку в своих руках и решительно поднялась на ноги.